Внезапно и неожиданно они оказались в патио. Смотрите, как просто, если понять принцип планировки, заметил он. Это центральная точка, а коридоры расходятся радиусами. Я уверен, что отсюда вы найдете дорогу в столовую. А я должен пойти привести себя в порядок, прежде чем появиться в обществе. Она посмотрела на него с недоверием. Он что ж, не слышал или не понял ничего из того, что она говорила ему в кабинете? Или он просто игнорирует все то, что его не устраивает? «Я не хочу есть», — холодно и ясно ответила она. «Я намереваюсь упаковать свои вещи и уйти отсюда немедленно». На его лице обозначились морщины. Оно стало напряженным, решительным и совершенно неумолимым. «Об этом не может быть и речи», — резко ответил он. «Вы подписали контракт или уже забыли об этом? На официальном документе стоит ваша подпись, Линнет. Для вас это, может быть, ничего не значит. Но контракт имеет силу, и я заставлю вас выполнять условия договора». Он просто запугивает. Разве не так? После всего того, что произошло в кабинете, после того, что он сделал, он рассчитывает, что она останется в этом доме? В это было трудно поверить. — Вы не сделаете этого, — пробормотала она. Ее нервы начинали сдавать. — Вы можете испытать меня, — предложил он. Его тон при этом не изменился. «Вы же знаете, что нарушение контракта — серьезная вещь. Вам придется нанять хороших адвокатов, а это дорого обойдется. Вы богаты, Линет? Или, может быть, богаты ваши родители?» «Я — да. И мои адвокаты разорят вас. Это я вам обещаю». Видно было, что он говорит серьезно. Серьезность намерений читалась в его глазах. Он отлично знал, что у нее нет денег, чтобы с ним судиться, и должен был знать, что она не позволит родителям влезть в долги, чтобы помочь ей. Она была в ловушке. Затравленно оглянувшись и повернувшись к нему, Лена спросила расстроенным тоном. — Почему вы так себя ведете со мной? «Зачем вы удерживаете меня против моей воли? Вы богаты, как только что подчеркнули. Вы можете нанять, кого захотите. Позвольте мне уехать». «Я не могу и не позволю». «И вы понимаете, почему?» ответил он решительно, но мягко. Линнет проследила за его взглядом и увидела Кэсси, которая гонялась по патио за пушистым белым котенком. «Вы разочаровываете меня, Линнет. Я думал, что одна только привязанность Кэсси способна удержать вас. Но поскольку это не так, я вынуждена обращаться с вами, как со всяким, кого нанимаю и настаиваю на исполнении условий найма. Они оба замолчали. К ним подошла Кэсси. Ее лицо сияло, в руках извивался котенок. — Папа, Линнет, посмотрите, какой хорошенький! Линнет одумалась, и на мгновение ее пронзило острое чувство вины. В его последнем обвинении была доля правды она не подумала о Кэсси и своим уходом могла разрушить то доверие и привязанность, которые возникли между ними. Охваченная яростью, она думала только о себе. И это все, что она смогла сделать для дочери Джоанны. Но я не обязана терпеть такое обращение, ради кого бы то ни было. Говорила она себе в оправдание. «Джоанна не потребовала бы этого от меня». Но тихий внутренний голос ответил, «Потребовала бы». Если она хотела от кого-то чего-нибудь добиться, ее не заботило, удобно ли это для них. Эта мысль была так нова и неожиданна, что на мгновение у нее перехватило дыхание. Она стояла и боролась с этой мыслью, которую не могла до конца осознать, поэтому проще было отогнать ее. Взгляд Макса потеплел, но не для нее. «Это действительно красивый котенок, малышка, но я думаю, что его надо отпустить побегать и поиграть», — говорил он. Освобождая несчастное животное из объятий дочери. Иди на ленч, Линет. Я грязный. Мне нужно пойти и привести себя в порядок. Кэсси провела пальчиком по коже отца и хихикнула. Ох, папа, ты колючий! Да, я непременно что-нибудь сделаю с этим, пообещал он. Его глаза встретились с глазами Линнет, и она непроизвольно вспомнила прикосновение его небритой щеки к нежной коже ее лица. Вспомнила и едва не вздрогнула от удовольствия. «Ленч, Кесси!» — сказала она с кроткой улыбкой. Ведя ребенка за руку в столовую, она не могла не признать, что этим утром проиграла сражение на всех фронтах. Она не добилась ничего. Ее протесты не были восприняты Максом Дианджели, он не чувствовал за собой вины, не собирался ничего менять. С другой стороны, он просто сделал из нее дуру. Он был опытен в любви. И по ее реакции догадался, что его поцелуи не вызвали у нее отвращения. Более того, он быстро и умело разрушил ее планы отмщения, которые состояли в том, чтобы немедленно и без всяких рассуждений уйти. Победа была на его стороне. «Всегда ли так будет?» — уныло спрашивала она себя. Когда они вошли, Дина подняла голову от стола. «Чао!» — приветливо сказала она. «Жарко, правда? И, к несчастью, именно сегодня...» — Я должна пойти к парикмахеру и сидеть, как это вы называете, под феном. Вы уже видели Макса? — Я натолкнулась на него случайно, — уклончиво ответила Линнет. Он сказал, что примет душ и придет к Ленчу. Дина глубокомысленно кивнула. — В кабинете его ждет много работы. Письма, бумаги. Она вздохнула. «Я думаю, у него будет немного времени для отдыха». «Он вам ничего не рассказывал о том, что случилось на фабрике?» Лицо Линнад выражало полное непонимание. «Фабрика?» «Какая фабрика?» — спросила она. Дина сделала неопределенный жест. «Дорогая, я не знаю, как это по-английски. Я не вмешиваюсь в эти дела». Я только знаю, что внезапный отъезд Макса в Рим был вызван тем, что на одной из фабрик Дианджели случилось какое-то несчастье. — Я даже не знала, что ваша семья владеет фабриками, — в замешательстве проговорила Линнет. Дина нахмурилась. — Конечно, мы занимаемся бизнесом, — объяснила она, уставившись на Линнет так, — как будто не могла поверить в то, что слышит. «У нас компании по всей Европе, и банки, страхование, все виды бизнеса». Она коротко рассмеялась, обведя широким жестом вокруг себя. «Как вы думаете, на какие средства все это содержится?» Удивление Линнат было столь велико, что в какой-то момент Обе они просто не понимали друг друга. «Я думала... Я думала, что вы просто богаты. Я полагала». Пробормотала она, пытаясь усвоить то, что было для нее совершенно новым. И что она это чувствовала, угрожало перевернуть все представления, которые укрепились в ее сознании. «Богаты?» «Да». Дина не отрицала это. Но быть богатым не значит сидеть и ничего не делать, да? Дело само не делается. Она пожала плечами. Линнет смотрела в тарелку с мидиями и жареным хлебом и не могла съесть ни крошки. «Тогда кто же?» Она глубоко вздохнула. Кто делает дело? Ей был заранее известен ответ. И вместе с этим пришло жгучее осознание своей наивности. Она вела себя как редкая идиотка. Кто? Макс, конечно, спокойно объяснила Дина, так как эта истина казалась ей очевидной. Кто же еще? Линад гуляла по бульварам Венеции, пока ее ноги не заболели от жара раскаленных мостовых. Она шла через мосты, спускалась по маленьким аллеям, которые сливались с еще более маленькими, пересекала пыльные площади в далеких забытых районах, куда не заглядывали туристы. Безжалостное солнце пекло ее непокрытую голову, открытые плечи уже обожгло солнце, а она не знала. Куда бредет? В душе царила неразбериха. Она больше не знала, что правда, а что ложь, что черное, а что белое. Она понимала только одно. Ей нужно приспособиться к новому образу Макса Ди Анджели, прямо противоположному тому, который она создала. Все это не имеет значения. Упрямо убеждала она себя. Он все равно остается бессердечным волокитой, который сломал жизнь Джоанны, неважно, что он управляет организацией многомиллионного бизнеса с ответвлениями по всей Европе. Но Джоанна... Джоанна утверждала, что он лишь развлекается, летая по Европе с одного места на другое. Ею была нарисована именно эта картина и она в нее верила, когда ехала сюда. «Никто не рассказывал мне о бизнесе», — посетовала Линнет. «Ну, дорогая, никто и не предполагал, что вы не знаете». Дина недоверчиво рассмеялась. «И как бы пришла такая мысль в голову, я не понимаю. Что ж, по-вашему, Макс весь день делает?» Линнет не осмелилась ответить ей. Она встала из-за стола, сославшись на внезапную слабость, желая исчезнуть из столовой, пока сюда не пришел Макс. Дина была доброй, но не всегда тактичной. «Ах, Макс!» Линнет пришла в голову. «Такая нелепая мысль о тебе!» Линнет почти слышала, как Дина это произносит. Она не могла сейчас встретиться, с его всезнающим насмешливым взглядом, ощутить его уверенность в ее тупости. В конце концов, ей нужно будет вернуться в Кафавориту, но она так далеко забрела и, кроме того, еще не очень хорошо знала город, так что ей понадобилось время, чтобы сориентироваться, как выбраться из этой части города. Она вернулась позже, чем собиралась, прошла через заднюю дверь, думая, что у нее есть шанс попасть в свою комнату незамеченной. Ей придется спуститься к обеду, но она сумеет взять себя в руки после душа и переодевания. Она осторожно пересекала патио, когда высокая фигура показалась из-за апельсинового дерева. «А я уже начал думать, что вы опять заблудились», — сказал Макс Дианджели с насмешкой в голосе. «Мне доложили, что вы пропустили ленч. Может быть, разумнее было бы отдохнуть, если вы себя плохо чувствуете?» «Мне захотелось подышать свежим воздухом», — с вызовом ответила она. «Мне, надеюсь, разрешено выходить?» Он оглядел ее, отметив усталое лицо со следами городской пыли, обожженной солнцем плечи и ключицы мягкие светлые кудри, которые нуждались в мытье. «О, да! Он очень свежий на улицах Венеции в самый жаркий полдень этого времени года. А вы даже не сообразили надеть головной убор?» — едко заметил он. «Я возил Косиму в Лидо на побережье. Вы могли бы поехать с нами, если бы нам удалось вас найти». Внезапная прохлада тенистого патио с его шелестящими деревьями и журчащим фонтаном после палящего солнца снаружи были хорошей иллюстрацией к его замечанию. У нее подогнулись колени, и она тяжело опустилась на каменную скамью. Все поплыло у нее перед глазами. Она почувствовала сильную руку у себя на плече другую под подбородком. Она была безгранично благодарна этим рукам, которые не дали ей упасть в обморок. «Вздохните глубоко», — посоветовал Макс спокойно, осторожно поддерживая ее. «Это от жары. Сейчас пройдет». Но это не прошло. Во всяком случае, не сразу. Патио, деревья, небо над головой. Все пугающе кружилось. Лина чувствовала, что падает в бездну, в бездонную пропасть без конца, ниже, ниже. А потом, прежде чем тьма поглотила ее, она была подхвачена парой сильных рук и поняла, что спасена. Она почти не помнила, как добралась до комнаты, как осторожными заботливыми руками Дина раздевала ее, как ее уложили в постель, не помнила доктора из стетоскопа и разговоров шепотом. Затем она уснула. Она проснулась поздно. Уже горела лампа. У ее постели сидела сеньора Марчетти. Лина старалась вспомнить, как она попала сюда. Экономка улыбнулась, поднялась, слегка дотронулась рукой до ее лба, Потом подошла к двери. Сеньор Макс!» — тихо позвала она. Линат застонала. Она вспомнила, как еще раз доказала свою глупость, упав в обморок ему на руки. Так и должно было все случиться. Там больше никого не было, кто мог бы поддержать ее. И вот теперь он здесь, стоит в дверном проеме и смотрит на нее. Она беспомощно лежала на подушках и ненавидела его за то, что он видит ее в таком состоянии. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, приближаясь к кровати. «Доктор считает, что это был солнечный удар, и советует отдохнуть. Ничего не есть сегодня, но пить побольше». Он наполнил стакан свежим лимонным соком из кувшина, который стоял рядом на столике, и присел на край кровати, подавая стакан линнет. Она ощущала тепло его бедра рядом со своей ногой сквозь тонкое летнее покрывало. Она чувствовала себя неловко, потому что ее хлопковая ночная рубашка оставляла мало места для воображения. В этот момент это не вызывало у нее никаких сексуальных эмоций. Она лишь уныло думала. Должно быть, я выгляжу столь же соблазнительно, как примятый салат латук. Со мной этого прежде никогда не случалось. Я имею в виду обмороки, извинилась она. Всегда что-то случается впервые, заключил он. Странно. Но я как раз думал, что настало время перебираться на летнее место жительства. Жара в этом году наступила раньше, чем обычно. Поймав ее удивленный вопросительный взгляд, он объяснил. «За городом, Венето, у меня есть дом. Это по ту сторону лагуны. В Венеции летом очень жарко. Здесь слишком много народу и мало зелени. А там, на побережье, у нас громадные сады». «Я думаю, что вам понравится», — он улыбнулся. «Но вы не думаете, что вас совсем лишат Венеции. Через лагуну регулярно ходят лодки». Она с трудом могла вынести его заботливость, принимая во внимание свою вину и глупость. «Макс, я хочу вам что-то сказать», — внезапно охрипшим голосом начала она. «Завтра». — твердо прервал он ее. — А сегодня спать. Спокойной ночи, Линнет. С этими словами он покинул ее, а Линнет лежала на подушках и не могла сдержать дрожь обиды. Завтра. Она хотела ему сказать, что была несправедлива к нему, но он не дал ей и заикнуться об этом. Завтра будет не легче. Ее мучило подозрение, что, несмотря на всю свою доброту, Он наказывает ее, заставляя ждать, держа в неизвестности. В последние мгновения перед тем, как ее окончательно сморил сон, в ее мозгу все время вертелась поговорка о леопардах и пятнах. Это было предупреждением, которое стоило принять во внимание. Завтрак в постель ей принесла одна из горничных, сопровождаемая улыбающейся Диной. «Очень любезно с вашей стороны, но в этом право же нет необходимости», — запротестовала Лина. «Я хорошо себя чувствую. В общем-то, я уже собиралась вставать». «Вы можете встать, когда поедите, но сегодня вам нужно отдохнуть, и не следует никуда выходить», — Дина засмеялась. «Это приказание не только доктора, но и Макса, так что вам лучше подчиниться им». Линат тяжело вздохнула. «Я ему очень досаждаю». Дина выглядела озадаченной. Думаешь, что нет. С чего бы? Но вы должны беречь себя от солнца, Линат. Ваша английская кожа слишком нежна». «Я знаю, это было глупо с моей стороны». Ленат вздохнула. Дина, конечно же, не знала и половины. Она не знала о сцене в кабинете Макса, о ее бегстве и о том, как Макс безжалостно предотвратил его. Она не знала, какой идиоткой Лина от себя показала, читая ему нотации о его образе жизни, не ведая, что он просто очень много работает. Она надеялась, что Макс, опять внезапно, ничего не объясняя, исчезнет что разразится какой-нибудь кризис и отвлечет его внимание. Но она понимала, что это трусость с ее стороны. Было бы честнее признать, что она, по крайней мере частично, была не права и надеяться на его великодушие. Придя к такому решению, она приняла душ, вымыла голову и надела белое платье с короткими рукавами, которое скрывало ее обгоревшие плечи. «Еще одно болезненное напоминание о вчерашнем дне». И вышла, наконец, из своего убежища. «Линнет! Линнет, тебе лучше?» В объятии Линнет влетела Кэсси. «Я нарисовала тебе картину. Посмотри». «Это ты?» «Но я неправильно нарисовала руки и ноги». «Замечательно, Кэсси», — серьезно сказала Линнет. На танцы меня поведет тетя Дина, потому что папа сказал, что тебе нельзя выходить. А вечером мы почитаем немного. А мистере Тоди и мотоцикле? Конечно, согласилась Линнет, удивляясь, что все в доме получили инструкции не выпускать ее на улицу. А если она попытается слушаться Макса, парадную дверь запрут на засов. Может быть, попытаться потихоньку выйти через заднюю дверь? Какое тогда наказание будет ожидать ее по возвращении?» Линат пожала плечами. Он был здесь королем. Его распоряжения не обсуждались, все его желания исполнялись. Какая-то ее часть не хотела подчиняться, просто чтобы доказать, что он не может полностью распоряжаться ею. Но другая, более разумная часть ее сознания подсказывала, что глупо бросать вызов только ради этого. Вчера она причинила беспокойство всем в доме. Ей потребовалась медицинская помощь, посторонний уход. Впрочем, сегодня был смысл смотреть на это проще.